Значит, дела наши плохи. Если случится самое страшное, выпустите рацины из коробки, ладно? Обещайте, мистер Клент. Клянусь своей музой. Мошка понимала, что она с Клентом из той породы людей, кто, заслышав стук камней в горах, ждет обвал на голову. Они не знали, что творится в Мандолеоне, но были твердо уверены, без них в этой драме не обойдется. Они похожи на котят, брошенных в реку в мешке.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 Мошка поняла, о чем мечтала девушка, когда говорила о свадьбе. На кухне Мошка увидела, как с потолка на веревках спускает увесистое кедровая корыта, и в стене открывается люк. Клент подал ей руку и помог забраться в сомнительную посудину. «Мадам, осторожнее!» — трепался он. «Осчастливьте нас напоследок видом ваших дивных чулочек!» «Ой, простите великодушно, дитя еще носит панталоны!» Мисс Кайтли надела ей на запястье браслет, на котором позвякивали фигурки почтенных. Мошка с удивлением поняла, что эта женщина видит в ней ребенка. Мужчины взялись за веревки и корыта с мошкой стала опускаться в люк. Она ощутила прохладный воздух, увидела пар, идущий от печки. Корыта начало качаться, задевая борт плавучей кофейни, и мошка вцепилась покрепче. Снаружи кофейня выглядела как обычное судно. На нем плясали солнечные блики от воды. Опустившись на воду, Мошка отцепила веревки, и волны подхватили корыто, закружив его, точно щепку, за кормой приюта Лорел. «Эй, там!» — «Эй, там услышала Мошка женский голос. «Лови веревку, Мы тебя подтянем!» Прежде чем она сообразила, откуда кричат, на плечо упала веревка, хлестнув по щеке. и Мошка непроизвольно схватилась за нее. Оказалось, к ней обращаются с торговой шлюпки. Перевесившись через планшерь, на Мошку смотрели две молодые цыганки с длинными косами и в цветастых платьях. Мошка привязала веревку к корыту, и цыганки в четыре руки мигом подтянули ее к шлюпке и втащили на борт. «Как дела в приюте? Все живы-здоровы?» — спросили Мошку. «Пока все целы», — ответила она.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 — сказала младшая. — А он и правда такой красавец, как говорят? — еще краше, — ответила Мошка уверенно. — Бросит на тебя взгляд и сразит прямо в сердце. — А какого цвета у него глаза? — спросила младшая, чуть живая от восторга. Мошка задумалась. Она как-то не обратила внимания. — Они меняются, как небо в бурю. Когда, неукротимо в гневе, он смотрит на врага, они делаются свинцовыми, как грозовая туча. А если улыбается, они синеют, как небо. В общем, бывают всяких оттенков. А зелеными? Мошка услышала надежду в голосе девушки и поняла, что не может огорчить ее. «А то, — сказала она, — чаще всего зелёные. Так и знала. Разве я не говорила, что у капитана Блита зеленые глаза?»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 — сказал Ток, поднимая глаза на Мошку, — что располагает неоспоримым доказательством заговора леди Тамаринд против гильдии книжников, а также того, что она владеет проклятым печатным станком. И еще он обещает предоставить мне доказательства в ближайшее время, если я выступлю против нее сейчас. Скажи мне, хоть что-то из этого правда? Мошка кивнула. Он пишет, продолжал Ток, что у тебя есть доказательство возвращения старого врага. Что это значит? Передник мошки был утоплен в бочке. Ей нечем было подкрепить этот зловещий намек. Тут она вспомнила, что оттиски остались у нее на руках, и, закатав рукав, показала Току самое жуткое слово. «У меня тут нет печати книжников», — сказала она, как бы извиняясь. «Вы не сожжёте меня за это?» «Ну что ты, девочка?»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 Если я не ошибся с расчетами, следующий прилив будет высокий. Он пройдётся по берегам разрушительным шквалом, не пощадит и парома. Ну а теперь, я надеюсь, ты покинешь нас тише, чем явилась». Как только кофейня причалила и мошка сошла на берег, Ток обратился к одному из подручных. «Вот дела», — сказал он. «Ткач, бери двух человек и не выпускай ее из виду». «Кого, сэр?»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 Его необходимо остановить, пока он не прибыл в Мандолеон. Бери лошадь порезвее и скачи во весь опор». Когда Джот выбежал с письмом, Ток нахмурился и снова принялся изучать невидимый лабиринт на столе. «Какая жалость!» — пробормотал он, «что мне никогда не доведется сыграть партию в карты с леди Тамаринт». На самом деле, Тока не оставляло чувства, что он прямо сейчас играет в карты с леди Тамаринд, гадая по ее бесстрастному лицу, какие козыри спрятаны у нее в рукавах. Что такое храбрость? Готовность броситься в омут с головой — это обычная глупость. Настоящая храбрость заключается в том, чтобы просчитать события заранее, отдавая себе отчет в грозящей опасности и предотвратить их. «Леди Тамаринд храбрая», А я? Вот в чем вопрос. Думаю, она ошиблась с картой. Но вот рискну ли я поставить наши жизни на эту ошибку? Несколько секунд он смотрел на два ключа в ладони, а затем принял решение. Кавиат, тебе понадобятся эти ключи. Они от дверей во внутренних покоях восточного шпиля. Кавиат хотел что-то сказать, но не смог выдавить из себя ни словечко. Наконец, он превозмог отрыбь. «Ну, как мы проберемся внутрь?» «При содействии ключников. Закрой рот и соберись. Ты ведь не пойдешь в таком виде арестовывать леди Тамаринт». «Ле... ле... ле леди Маринт. «Вот», — сказал Ток и протянул к Эвиату запечатанное письмо. Герцог наделил нас полномочиями обыскивать любые здания в Манделеоне, включая восточный шпиль. и арестовывать всех, кто окажется причастен к истории с подпольным печатным станком. Разбейся в лепешку, но найди хоть что-нибудь, иначе мы будем болтаться на виселице еще до конца судебных заседаний. Возьми с собой трех человек и мушкеты. «Похоже, какая-то гонка на лодках», — думал Кавиат, глядя на скопление судов на реке. «Как все это глупо и опасно. Мистер Ток всегда точно знает, что...»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 Без разговоров пропустила их внутрь. «Как жалко я, должно быть, выгляжу рядом с этими статными леди и джентльменами. Как жаль, что на мне не надет мой шелковый шарф и лучше парик с косицей». «По приказу герцога», — произнес он уверенно, выставив перед собой пергамент с печатью, и смело вошел во дворец. Он шагал по коридорам твердым шагом, выпитив подбородок, открывая дверь за дверью своими ключами. и никто не осмеливался возразить ему. Так действовали на людей одеяние книжника и печать герцога. Кто-то из слуг при виде его побежал прочь, вероятно, докладывать леди Тамаринт. Кавиат не удостоил его взглядом. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, он разминулся с молодым человеком с открытым и приветливым лицом. Тот молча проводил Кавиата взглядом, полным невинного любопытства.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 и наведет в городе порядок. На туалетном столике лежали два письма от имени королев близняшек, как всегда изготовленные ее личными фальсификаторами. Она запечатала их перстнем, приобретенным в столице за огромные деньги. В своих посланиях сестры благодарили герцога за заботу об их добром имени и прилагали список горожан, кого следует немедленно арестовать. На первый раз Томаринд включила туда лишь несколько имен. Она решила, что будет раскручивать мясорубку постепенно. У нее не осталось ни сомнений, ни страха. Она свято уверовала, что план безупречен. В зеркале перед собой она видела маску, заменявшую ей лицо, и не было в ней ни тени изъяна. Леди Тамарин положила кисточку на столик и заметила какую-то соринку в белой пудре. Что-то маленькое и темное шевелилось в белой массе, двигая лапками и прозрачными крылышками. Это была мошка. За дверью послышались уверенные шаги. Тамаринт почувствовала, что шрам на щеке запульсировал. Когда в замке щелкнул ключ, крокодил, мирно дремавший под клавикордами, открыл глаза и напряг мышцы. Леди Тамаринт поднялась со стула.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 На причале он надел перчатки и глубоко вдохнул студеный речной воздух. Он ощутил запах пороха и почувствовал приближение бури. Неподалеку в переулке гудела толпа. Там явно что-то происходило. Кальраби направился туда неспешным властным шагом, и его пропустили, вероятно, посчитав, что он разберется с проблемой. Подойдя к бочке с водой,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 Похоже на хорька с крашенными бровями и розовыми волосами. Запрыгнула в кофейню речённое слово. Кальраби всмотрелся в текст на тряпке, перепугав Констебля. «Ах, мушка май!» — пробормотал Кальраби. «В опасную игру ты ввязалась. Будет лучше, если я найду тебя раньше других». Не успел Констебль открыть рот, как молодой человек с загадочной улыбкой растворился в густеющей толпе. Люди все пребывали. Казалось, еще немного, и они посыплются в реку. «Сэр!» — обратился к констеблю патрульный. Констебль, оглянувшись, увидел, как толпа благоговейно расступается перед роскошным паланкином, украшенным золотом и серебром. На нем красовался герб его светлости. «О, пресвятые почтенные!» — подумал констебль. «Только не сейчас!»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 Голос герцога был тоньше, чем ожидал констебль. «Мне доложили, — продолжал герцог, — что бандит-блит и шайка заговорщиков, ответственных за все зло, творящееся в Манделоне, безнаказанно высмеивают вас с реки?» «Прошу прощения, ваше высочество, нас не берет на борт ни одна лодка, — ответил констебль дрожащим голосом. «Все шкипры говорят, что это против правил, только паромы и речников могут брать пассажиров».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 «Фелдспар, мою шляпу и трость!» Герцог вышел из паланкина, оставив свой непомерно высокий парик висеть приколотым под потолком. И лакей надел ему на голову прогулочный волнистый парик, напоминавший естественную шевелюру, а на него — шляпу-треуголку, украшенную павлиньими перьями. Толпа на набережной расплылась в рыболепном восторге при виде герцога, одетого в голубой камзол с сапфирами и синее вельветовое пальто. Каблуки малиновых сапог возносили его над толпой. Повернув голову, чтобы окинуть реку взглядом, он позволил народу лицезреть свой благородный профиль, украшающий монеты. «Смотрите!» произнес он, указывая на большого воздушного змея, парящего над одной из плавучих кофеин и украшенного рисунком двух женских голов лицом к лицу. «Владельцы этой кофейни чтят королев-близняшек, и потому мы почтим их своим присутствием». Кофейня называлась «Головы королев». Ее владелец потерял до речи от изумления, когда увидел перед собой сверкающую сапфирами фигуру герцога. За спиной у герцога стояли констебль, вооруженная охрана, пожилой лакей, нагруженный шкатулками, муфтами и париками, и бесчетное множество народа. «Мы, нижайшие польщины высочайшим соизволением, посетить наше скромное заведение», произнес владелец кофейни, едва к нему вернулся до речи. В головах королев собирались роялисты, поддерживающие семейство авурлейсов и королев-близняшек. Когда герцог вошел, посетители все как один поперхнулись кофе и стали кланяться, точно заведенные болванчики, едва не стукаясь лбами о столы. — Вы все имеете возможность, — объявил герцог, — сослужить великую службу их величеством. Протянув тонкую длинную руку, он сорвал с окна занавеску и уронил на пол. Дрожащим пальцем он указал на плавучую кофейню «Приют Лорел» и произнес. Следуйте за ними.